Глава третья. 1. В отеле она забежала всего на 10 минут переодеться. Выйдя из номера, Вика начала спускаться по лестнице и услышала снизу голоса. Один басовитый и сочный принадлежал хозяину гостиницы. Другой показался ей смутно знакомым, сиплый и небрежно тянущий слова. Вик перегнулся через перила, и перед ней открылась вся сцена. Чернобородый хозяин яростно отчитывал высокого смуглого парня в драных джинсах с золотой серьгой в ухе. Вик понимала едва ли половину, но уловила, что смуглого увольняют за какую-то провинность. Тот возражал с ленцой в голосе, и эта ироничная отстранённость окончательно вывела хозяина из себя. Пошёл вон, свинья. На этот раз Вика разобрала отчётливо каждое слово. Мерда. Парень огрызнулся. Фраза была короткой, однако подействовала как пощёчина. Чернобородый схватил наглеца за грудки, тряхнул и оттолкнул к стене. Спиной вперёд, перелетев через весь холл, парень врезался в витрину. Хрусть. Вика словно зачарованная смотрела, как мелкой сияющей крошкой взрывается стекло, витрина накреняется, а волшебная, переливчатая муранская ваза летит вниз навстречу каменному полу. Дзынь, жалобно сказала ваза. Ах, сочувственно вскрикнула Вика, глядя сверху на две половинки. Парка мадонна, задохнулся хозяин. Парень поднялся, потирая локоть. За окном мелькнули фигуры в синих форменных куртках. "Сюда!" зарал чернобородый. "Скорее!" Парень быстро, как рыба, скользнул к чёрному ходу, но был перехвачен на полпути широкоплечим блюстителем порядка. В потоке слов, которые хозяин отеля обрушил на полицейских, мог бы утонуть и более сведущий в итальянском человек. Вика еле успевала вычленять главное. Сулач хазяин тыкал пальцем в провинившегося. Он давно хотел напакостить. Вы знаете, во сколько обошлась мне эта ваза, сеньоры? Сам виноват, презрительно выплюнул парень. Я виноват? Я? Ты разбил бесценную вещь. У тебя не хватит денег, чтобы расплатиться со мной, ублюдок. Да пошёл ты. Карабиньер Хмуро покосился на обвиняемого и вытащил наручники. Постояльцы, наводнившие холбы, изливо обходили место стычки. Пожилая горничная собирала осколки, смогла искривил губы, словно не желал с нисходить до объяснений с этими людьми, и вик не выдержала. "Эй!" крикнула она сверху. "Стойте!" Все головы задрались к ней. Вика торопливо спустилась, с каждым шагом чувствуя, что влипает в дурацкую историю. За ушами стало горячо, как всегда, когда на неё обращали внимание. А сейчас смотрели все, от горничной до японского туриста в панамке. "Я видела, я свидетель. Его толкнули". Запасы итальянских слов от волнения закончился, и Вика как могла изобразила, что произошло до прихода полиции. Её выразительная пантомима произвела впечатление. Горничная попятилась, а японец в панамке наоборот засминил вперёд, на ходу доставая камеру. "Это вот джентльмена толкнули?" повторила Вика, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо, и ткнула пальцем в смоглового. "При слове джентльмен парень оскалился. На лицах полицейских отразилось сомнение. Женщина что-то путает", заверил их хозяин отеля. Вы же видите, она плохо говорит на итальянском. Она совсем недавно приехала. Он улыбнулся ей ласково и снисходительно, будто ребёнку. Это была улыбка прощения, великодушная возможность для отступления. Скажи, что ты всё перепутала и замнём на этом. Не выставляй себя ещё больше и дурой. И тут всю неловкость Вики как рукой сняло. О, эти снисходительные улыбки, за каждой из которых стоит: помни своё место. Вы думаете, раз я туристка, значит, она пощёлкнула пальцами, вспоминая: "Mentalmente difettoso"? Нехватка ума? Никто так не думает, сеньора, но веку уже было не остановить. Вы толкнули этого человека, это вы виноваты. Успокойтесь, сеньора. Я буду волноваться, если потребуется. Хорошо, хорошо. Вика обернулась к полицейским. Два красавца, как на подбор. Раньше она бы смутилась, но сейчас её только сильнее рассердил вид этих истуканов, игравших роль декораций, правда, весьма внушительных декораций. Я пойду с вами в участок. Я свидетель. Повисло молчание, смогул стоял, отвернувшись, словно происходящее его не касалось. Карабинеры с бесстрастными лицами разглядывали Вику. "Стационе ди полиция", чуть менее уверенно повторила она. "Или тестимона?" "Или всё-таки не тестимона? Как будет свидетель по-итальянски? Тестимона я дрожаще, или право имею?" Под холодными взглядами карабинеров её решительность начала улетучиваться. А жандармы-то у хозяина отеля наверняка прикормлены, вдруг заметил трезвый голос в голове: "Обвинят тебя в сговоре с этим дранным бродягой, будешь звонить мужу и объяснять, в милицию замили, дело шьют". Горничная с открытым ртом таращилась на неё. "Боже, во что я вляпалась?" Но Тут чернобородый принял решение. «Я не хочу создавать вам хлопоты, сеньора», подчеркивая каждое слово, выговорил он. «Маленький инцидент не стоит большого шума». Он отвернулся и в полголоса затороторил с карабинерами. Воспользовавшись паузой, смуглый скользнул к выходу и тотчас растворился в толпе. На том скандал и прекратился, стремительно и неожиданно. Полицейские ушли, и хозяин принялся давать указания горничной, подчеркнуто не обращая на Вику внимания. Она немного помялась, не зная, что делать дальше. Казалось, победа осталась за ней, но у нее был странный привкус незавершенности. Как-то иначе все это должно было закончиться. Вика вдруг почувствовала себя виноватой. Она чуть было не предложила горничной свою помощь, словно разбитая ваза была делом её рук. Но вовремя вспохватилась и последовала примеру беглянца в рваных джинсах. 2. Пёстрая толпа текла по каменному руслу извилистой улочки. Вика влилась в неё и замедлила шаг только когда отель остался далеко за спиной. Никакой радости от своей победы она по-прежнему не испытывала. Востановила справедливость, называется, даже спасибо не получила в ответ. Но как у неё хватило храбрости налететь на хозяина? Вики самой было удивительно думать о том, что она на такое решилась. Этот город что-то делает со мной. Он выдавливает из меня тихоню, которой я была последние 10 лет. Он бодрит, как отличный крепкий кофе, который здесь можно выпить на каждом углу. Переулок, поворот, ноги сами вынесли ее к белоснежной глыбе собора Санта-Мария-де-Ла-Салюте. Оглядевшись, Вика решила последовать примеру многочисленных туристов и села на лестнице перед входом. По воде переваливались, забитые народом катерки в Апоретто. На той стороне канала три чёрных гондолы плыли одна за другой, величевые и строгие, как птицы. Юноши и девушки фотографировались на фоне церкви, хохотали, дурачились и выглядели так глупо и прекрасно, как только могут выглядеть влюблённые. А неподалёку от них площадь пересекала пожилая пара. Сидяя, женщина придерживала спутника под локоть. Вика пригляделась к ним и вздрогнула. Двое стариков невероятно походили на этих юношу и девушку, будто смешались временные пласты, и пожилая пара шла в двадцати шагах от самих себя, молодых и восторженных. Долю секунды ей казалось, что старик вот-вот обернётся к юноше и узнает его, но пожилая пара не оборачиваясь миновала церковь и скрылась за углом. Воздух на миг загустел, а когда прояснился, время вернулось на своё место. Любопытный фокус выкидывает этот город, прошептала Вика. Неприятное сана в отеле начестно вылетело из головы. Разве можно было думать о таком вздоре, сидя на площади перед Санта-Мария-де-Ла-Салютэ? Все вокруг казалось неправдоподобно гигантским. Мощные стены базилики, шапка купола, ступеньки, разбегающиеся вокруг собора, как подол разложенной пышной юбки. Вика вспомнила путеводитель. На строительство базилики ушел миллион свай. Миллион! врут, наверное. Здесь на каждом шагу проваливаешься в новое измерение, думала она, разглядывая огромное небо над собором. Сейчас я лилипот в стране Гулливеров. Куда попаду в следующий раз? На неё вновь нахлынула детская беззаботность. Хотелось прыгать, пройтись колесом по площади, станцевать на ступеньках мёртвый город. Чушь, в нём больше жизни, чем в любом другом. Того, кто способен почувствовать это, Венеция посадит себе на колени, как ребёнка, напоит крепчайшим кофе и покажет тысячу картинок в волшебном фонаре. Только успевай смотреть. Что ты подаришь мне завтра, город? Вика легко вскочила и изобразила несколько па. Люди одобрительно захлопали, глядя на танцующую женщину в развивающейся рыжей юбке, и она смущенно рассмеялась. Но если бы Вике открылась хотя бы десятая часть того, что ее ждет, она не смогла бы даже подняться со ступенек базилики Санта-Мария-де-Ла-Салюты. Три. Номер в отеле встретил ее чужим запахом. В первую секунду Вика не поверила самой себе. Но обоняние у нее было прекрасное. Входя в переполненный вагон метро или здороваясь с коллегой, переборщившим с парфюмом, она не раз сожалела о том, что создатель наградил ее чутким носом. Сейчас в номере выразительно воняло мужским дезодорантом, смешанным с потом. Здесь был чужак. Первым побуждением Вики было выбежать из номера и захлопнуть дверь, чтобы мерзкая вонь не просочилась следом. Она успела обжить эту комнату, превратить её в пусть временный, но дом, и теперь чувствовала себя как хозяйка уютной норы, которую обгадил скунс. Но Вика стиснула зубы и подошла к окну. Нет уж так легко её не вытуриш. Стараясь не вдыхать глубоко, она распахнула створки, и ветер щедро плеснул ей в лицо пригоршню свежего воздуха. Продышавшись и проветрив комнату, она огляделась. Чужак не просто заходил сюда, он рылся в её вещах. Чемодан был сдвинут с места, из-под крышки розовым языком вываливалась её ночная майка. Вика совершенно точно помнила, что сворачивала её и укладывала на дно. Дверца шкафа, куда она сложила нижнее бельё, оказалась приоткрыта. С отвращением заглянув внутрь, она обнаружила, что в нижнем белье основательно покопались. Ах, ты мстительный поганец! Вика заглянула в ванную. Её зубная щётка, прежде стоявшая на своём посту в стеклянном стакане, теперь лежала на раковине. Вика выкинула её в ведро, не раздумывая. Косметика, кремы, расчёски всё было переложено и захвачено чужими руками. Везде остался невидимый след скунса изпакостившего её жилище. Сейф! Вика кинулась к шкафу в прихожей. Из сейфа ничего не пропало. Украшения, лежавшие в косметичке, тоже остались нетронутыми. Она проверила, не позаимствовал ли гость что-нибудь из чемодана, и в задумчивости села на кровать. Итак, вещи остались на месте. Скунсу не нужна была здесь полиция. И скандал с обвинением в воровстве он не хотел. Ухмыляющееся лицо чернобородого встало у Вики перед глазами, и её передёрнуло. Мр. Как он мог казаться ей обаятельным, злопамятный гнусный тип. Чани, с которым визитёр пометил все её вещи, наводила на мысли. Даже очень рассеянный человек не смог бы пройти мимо этого послания. Он предупреждает меня, даёт понять, что спокойной жизни в его отеле можно не ждать. Маленькая ноющая женщина внутри нее на секунду подняла голову и скривилась. «Что же я буду делать? Надо пожаловаться!» «Глупости», — одернула ее Вика. «Кому жаловаться? Хозяину отеля? Он-то все это и придумал!» Ноющая женщина обиженно захныкала. «Ну, пусть кто-нибудь придет и поможет. Я сама не смогу! Я не умею!» Я поняла. Правда, не умею, мелькнула у Вики предательская мысль. Не знаю, что мне делать: жаловаться в полицию? Смешно. А ведь он наверняка придумает новую гадость. Створка окна стукнула от влетевшего в комнату ветра. Сквозняк взъерошил ей волосы, и Вика ощутила прикосновение на своём плече, как будто кто-то ободряюще похлопал её тёплой ладонью. Правда, вместе с запахом моря ветер принёс лёгкую вонь из мусорных баков, но после чужого дезодоранта Вику она не испугала. Я тоже что-нибудь придумаю, вдруг расхобрилась она. Для начала узнаю, где есть свободные номера. Однако спустя час её решимость поутихла. Вика обзвонила два десятка отелей и выяснила, что все они забронированы на месяц вперёд. Что же делать? Что же делать? Стены комнаты теперь давили на неё, и этот запах въевшийся в партер. Вика поспешно собрала сумку и вышла из номера. Она сама не знала, куда идёт, лишь бы подальше от сквернённой комнаты. Ей казалось, будто кто-то провожает её внимательным взглядом, и от этого по спине ползли противные мурашки. Но Оказавшись на улице Вик сразу успокоилась. Я что-нибудь придумаю, повторила Анна. Мерзкий голосок выжидательно молчал. Вика знала, чего он ждёт: чтобы ей не удалось найти никакого выхода, кроме как вернуться в отель. Тогда это ноющее существо злорадно запищит. Я же говорила! Завернув за угол, Вика оказалась перед знакомой кофейней. На спинках стульев дрожали солнечные пятна, а леле петунии в подвесных горшках, и по всей улице разносился аромат кофе и тёплых булочек. Вот оно, поняла Вика, то, что мне сейчас надо. Она села в тихом углу, подальше от остальных посетителей. Хозяин, узнав её, приветственно помахал рукой. Buongiorno signora. Espresso, cappuccino. Скорее перед Викой стояла чашечка с благоуханным напитком. Хозяин принёс тарелочку с пирожным, которого она не заказывала, и улыбнулся. Compliment. Вика, отпивая дымящийся кофе, разглядывала фотографии на стенах. Один снимок притягивал взгляд. лысый и молодой мужик ухмылялся прямо в объектив, и прищуренные голубые глаза у него были до того яркие, что она заподозрила фотошоп. "Мой друг", сказали за её спиной. Вика обернулась. Хозяин, склонив голову, смотрел на снимок. "Старинный друг. Очень-очень много лет его не видел. Моряк. Вы тоже были моряком?" «О, нет-нет!» — он рассмеялся и указал на ногу. «Вот что помешало! Ещё пирожное?» «Спасибо, очень вкусно!» Он принёс тирамису и, ставя на стол, шутя, заметил. «Вам нужно есть больше сладостей». «Почему?» «Когда чем-то огорчён, сладкое помогает, а вы, мне кажется, немножечко огорчены». Виков скинул на него беспомощный взгляд. Улыбка исчезла с лица хозяина. "О, то-то", озабоченно проговорил он. "Простите, сеньора, не хотел вас обидеть. У вас что-то случилось?" В голосе его звучало искреннее участие, и Вика с каким-то облегчением призналась: "У меня проблема. Я не знаю, куда переехать из моей гостиницы". Казен придвинул стул и выслушал её рассказ, хмурясь и покачивая головой. Может, вы знаете какой-нибудь маленький отель неподалёку? Со слабой надеждой закончила она. Я не рисую на обоях и не курю. Он покачал головой. Сейчас высокий сезон, сеньора. С отелем я вам ничем помочь не могу. И глядя на её погрустневшее лицо, добавил с улыбкой: "Но «Может быть, вам подойдет квартира?» Вика в изумлении уставилась на него. Она, должно быть, не раз слышала. «Я сдаю квартиру неподалеку отсюда», — объяснил хозяин, верно поняв ее замешательство. «Прекрасную квартиру, поверьте мне!» Он клятвенно приложил растопыренную пятерню к груди. «Не слишком большую, но чистую и уютную». Вчера железня неожиданно съехал, и я остался без квартиранта. Вас мне послало само провидение. И он несколько театрально указал на небеса. И сколько же стоит ваша маленькая квартира? осторожно спросила Вика. Он назвал цену, она оказалась намного ниже, чем в её отеле. Вы можете приходить сюда на завтраки или готовить дома. Там есть кухня. А, можно её посмотреть. Вика по-прежнему ожидала какого-нибудь подвоха. Правда, хозяин вызывал доверие, но ведь мошенники и должны его вызывать. Старик погрузил руку по локоть в глубокий карман брюк, порылся и извлёк на свет связку ключей. Этот от нижней двери, эти два от верхней. Я сейчас нарисую, как идти. Растелив на столе салфетку, он быстро набросал схему. Лика недоверчиво следила за ним. "М-м, подождите", не выдержала она. "Вы хотите, чтобы я отправилась туда одна? Вы найдёте. Идти недалеко". "Ну, дело не в этом", она запнулась, подбирая слова. "Вы меня совсем не знаете. И хотите дать мне ключи?" Он расхохотался. "Не украдёте же вы мою квартиру". А вдруг я сбегу с ключами? У меня есть запасные, он улыбнулся её замешательство. Да, и позвольте представиться. Доменико Рониере. 4. 3 часа спустя, не веря своему счастью, Вика поднималась по узкой тёмной лестнице, покрытой ковром. Подумать только, ковром на четвёртый этаж. За ней следовали два дюжих юноши, тащившие чемодан и сумку. Это были сыновья сеньора Раньери. Как не уверяла Вика, что сама прекрасно справится с вещами, старик был непреклонен. Дама не должна нести тяжести. Для этого у него есть два мальчика, им будет только приятно помочь. Мальчики оказались крепкими парнями, молчаливыми и угрюмыми. В Вики мелькнула мысль, что выглядят они как молодые бандиты, специализирующиеся на отъеме денег у недалеких туристок. Когда добрались до четвертого этажа, один из мальчиков распахнул перед запыхавшейся Викой дверь. «Бен-венута!» Цветы на подоконнике, полосатый диван, на столе газета. В кухне приветственно затрясся холодильник. За распахнутыми створками руку протяни и, кажется, дотянешься. каменная стена соседнего дома. Она высунулся из окна. Ого, внизу канал. Возле узенькой пристани торчали три ганддольера. Один курил, двое других болтали, развалившись в креслах. Виктор решил, что здесь у них что-то вроде парковки. У порога деликатно откашлялись синьор Раньери со своей неизменной палкой. Пьетро, Даниэле, попрощайтесь с нашей гостьей. Буркнув поочерёдно: "Адъйо!", сыновья Доменико исчезли. "Располагайтесь, синьора. Вечером лучше закрывать окно, с канала дует сильный ветер. Внизу всегда собираются лодочники, и если они будут вам мешать своими воплями, только скажите. Я живу на третьем этаже." Двежно против. Доменико стоял, скособочившись, перенося вес тела на здоровую ногу. Вика поспешно предложила ему присесть, но тот с улыбкой отказался. В кафе много дел. Если завтра решите пойти на выставку, советую встать пораньше. К обеду там будет толпа. На выставку? Персинь Паскуале Чеконья. Разве вы не слыхали? Сегодня был первый день. На слишком много народу, слишком. Если вы читаете по-итальянски, можете посмотреть здесь. Старик кивнул на газету, лежащую на столе. Я сам собираюсь пойти поближе к обеду. Всего хорошего. Постойте, синьор Раньери. А кто был этот э Паскуале? Хазен Кафеню усмехнулся. Субдола. Гранде Субдола. Едва дверь за ним закрылась, Вика полезла в словарь. Она совершенно не помнила, кто такой Субдола. Оказалось, хитрец, великий хитрец, значит, был товарищ Паскуаля. Разбирать вещи, наспех поброшенные в чемодан, не хотелось. Идти на прогулку тоже. Взяв газету, Вика на второй странице обнаружила большую статью «Возвращение реликвии». Она придвинула к себе словарь и уселась поудобнее. Выяснилось, что Паскуаля Чиконья был дожим Венеции в конце XVI века, а стал он им, когда ему было 76. Несмотря на почтенный возраст, Паскуаля был ясен умом и тверд в решениях. В Венеции существовала традиция, когда новый дож заступал на пост, он разбрасывал в толпу золотые монеты. Чиконе заметил, что это слишком расточительно для казны, и заменил дукаты серебром. Экономный Паскуале правил 7 лет. Это при нём знаменитый мост Риальто, бывший тогда деревянным, перестроили в каменный. По слухам, Дош потратил часть собственных денег на строительство, за что и был особо любим венецианцами. Заинтересовавшись, Вика полезла в интернет. Синьор Чикони оказался яркой и самобытной фигурой. Покровительствовал ученым и людям искусство, успешно интриговал и при этом неуклонно пополнял казну Венеции. Но больше всего Вике пришлась по душе идея Пасквали с перстнем. С XII века, читала она, в Венеции существуют традиции обручения города с морем. Весной, в день Вознесения, дождь появлялся на пристани в великолепной пурпурной мантии и спускался в огромную позолоченную галеру – Бучинторо. Под колокольный звон и крики толпы галера отплывала в окружении гондол и барок, украшенных со всевозможной роскошью. Город, судьба которого зависела от моря, представал перед ним в своём самом нарядном обличии. У входа в канал Порто Сан-Николо ди Лидо галера останавливалась. Патриарх кропил поверхность моря святой водой, а затем наступала очередь дожа. Мы обручаемся с тобой, о море, чтобы вечно владеть тобой, объявлял он и бросал в лагуну золотое кольцо. Этот ритуал был освящён столетиями и никогда не прерывался. Пока дожем не стал Паскуале Чиконе. Собственно говоря, хитрый старик формально не нарушил традицию. Как и его предшественники, он спустился в галеру, доплыл до канала и сняв с пальца великолепный перстень с яблочно-зелёным халцедоном, бросил его в воду. История умалчивала о том, Сам ли дож догадался привязать нить к перстню, или ему подсказали? Вика, кратко ознакомившись с биографией любимца венецианцев, решила, что это без сомнения была затея самого Паскуале. Великий хитрец не считал нужным разбрасываться ценными кольцами. В эту затею было посвящено лишь несколько приближённых к дожу людей. Проведя церемонию, Пасквали дал знак, и огромная гондола двинулась к берегу, а за ней вся свита. Никто не обратил внимания на то, что на месте церемонии осталась маленькая лачонка. В ней сидел доверенный человек, которому Пасквали незаметно передал кончик нити. Благодаря этому человеку, скромному аббату Педро Россини, оставившему зашифрованные воспоминания, Потомкам и стало известно загадочная история, потому что когда Росини вытащил мокрую нить, на конце её болталась ракушка. Перстень пропал бесследно. Старый дож пришёл в ярость, его перехитрили. Лишь три человека знали о том, что он собирается поднять перстень из водной глубины. в то, что морской царь решил показать ему, кто в действительности владеет и будет владеть всеми богатствами Венеции, трезвомыслящий Паскуале не верил. Дож предпринял расследование, но ничего не добился. Один из троих посвящённых был слуга, неотлучно находившийся при нём последние 20 лет, второй аббат, третий его собственный брат, один из самых состоятельных людей города. Кто из них вор? Абат, хором сказали следователи много лет спустя. Слуга долгие годы доказывал свою верность и неподкупность. Брат тоже был богат, к чему ему перстень? И только скромный Педро Россини, помогавший Паскуале приводить в порядок его библиотеку, был не так прост, как хотел казаться. Об этом стало известно, когда при раскопках архивов старого монастыря обнаружились его мемуары. Их нашли и расшифровали во второй половине 20 века. Из воспоминаний аббата следовало, что он был соглядатаем при доже, ставленником венецианской знати, озабоченный ростом популярности старого лиса среди народа. Столько лет власть дожей ограничивали, отбирали одно право за другим, опасаясь узурпации власти, и вдруг должность занимает Паскуале, всеобщий любимец. Толпа при каждом появлении старика взрывалась приветственными криками. Чиконя не догадывался, что скромный аббат шпионит за ним. Как трудолюбивая пчела, несущая в улей пыльцу, аббат доносил каждое слово старика до его врагов. Но истории с перстнем Чиконя не простил. Он рассудил, что никто другой не мог украсть кольцо. Никаких доказательств у дожен не было, и аббата просто изгнали из дворца. Остаток жизни он провёл в бедности, живя при монастыре, том самом, где позже найдут его мемуары. Весь смысл существования Рассини свёлся к тому, чтобы записать свои воспоминания. Аббат потратил на это 6 лет, закончив же, умер практически в нищете. Если перстень был у него, От чего Россини его не продал? От чего до конца жизни доказывал свою невиновность? Во всём случившемся имелось ещё кое-что необъяснимое. Паскуали Чиконе бросил перстень в воду на глазах сотен человек. Кольцо видели все, оно упало в море. В этом не было никаких сомнений, когда же его подменили? И кто? Похоже, всё-таки обад, решила Вика, дочитав до этого места. Только у него была возможность привязать ракушку к нити, пока он находился в лодке. Она отложила словарь и стала разбираться дальше. После расшифровки архивов десятки людей, увлечённых загадкой, бросились искать перстень. Предполагали, что если вор перепродал украшение, оно неминуемо должно было появиться вновь. изъкали по картинам, по описаниям драгоценностей. Яблочно-зелёный халцедон овальной формы в окружении крупных розовых жемчужин числом 8, гласило описание. На внутренней стороне клеймо мастера в виде крылатого льва. Энтузиасты перерыли все парадные портреты той эпохи, рассматривая украшения на пальцах дам и мужчин. Перстень стоял целое состояние. Но и тут всех ждало разочарование. Очевидно, вор решил не рисковать и продал отдельно халцедон, отдельно жемчужины. Расследование постепенно затихло. Все признали, что восстановить правду за давностью лет немыслимо, и шумиха, поднявшаяся после расшифровки записей Расини, мало-помалу сошла на нет. а через двадцать восемь лет после обнаружения мемуаров Аббата грянул гром среди ясного неба. Перстень нашелся. Помогла в этом, как ни странно, старинная лодка. Парадная галера Дожа, Учин Торо, хранилась в музее истории военно-морского флота в Венеции. Вернее, не сама галера, а ее копия — Золотых кораблей существовало несколько, и последний был разобран в 1824 году. Однако, копия была собрана в том числе из тех деталей, которые по чистой случайности уцелели после разрушения последнего экземпляра. По словам сотрудников музея, выставочный образец на 20% состоял из настоящего бученторо. Ночью 2012 года сторож музея услышал в одном из залов какой-то треск. Он бросился туда, но вместо грабителей увидел к своему изумлению, как праздничное судно рассыпается на его глазах. Отвалились вёсла, рухнула и сломалась мачта, с жутким треском обрушился крылатый золотой лев, украшавший нос галеры. Позже выяснилось, что жучки древоточцы буквально выели несчастный корабль изнутри. Осталась одна оболочка, хрупкая, как скорлупа, которая и развалилась на глазах обомлевшего сторожа. Старик успел отскочить, когда доска с барельефом, та самая, оставшаяся от настоящего корабля, упала ему под ноги. Дерево разлетелось, и сторож на минуту переставший отличать реальность от иллюзии Увидел в выемке тусклый металл, в котором зеленел яркий, как мох, камень. Это и был перстень Паскуале Чиконе. После дружного выликавания настало время для новых вопросов. Каким образом перстень оказался спрятан в галерее, если это было не то же самое судно, на котором плавал Чиконе? Ответ на эту загадку был вскоре найден. Когда учёные исследовали доску с тайником Выяснилось, что ей значительно больше лет, чем предполагалось. Очевидно, она перекочевала с борта лодки старого дожа на свою приемницу. Таким образом, барельеф добрался до нашего времени целым и более-менее невредимым. Но кто спрятал кольцо в галерее? Ответ на этот вопрос не был известен никому. Как только подлинность перстня была подтверждена, народ пожелал увидеть сокровище, вокруг которого ходило столько легенд. Для выставки была выбрана церковь Святого Гаэтано. Но за 2 дня до предполагаемого события с её сводов вдруг посыпалась штукатурка. В срочном порядке демонстрацию украшения перенесли в выставочный центр. Вик сверилась с картой. До центра оказалось недалеко. Во всяком случае, на первый взгляд, она уже успела почувствовать, что этот город ненавидит карты и при каждом удобном случае водит путника кругами. Ничего, доберусь.